Глава 18. Было 10 часов утра, когда появилась Кэти. Она провела томительную бессонную ночь, напряженно обдумывая ситуацию. У Белой горы Мулбари руководил погрузкой награбленного в грузовики. Увидев Кэти, он приветствовал ее кивком. — Я хочу вам заплатить вперед за отправку, — сказал он, подходя к старшему водителю и доставая из кармана пачку банкнот. «Вам точно указали, куда вы должны доставить этот товар?» «Да», — ответил тот, — «к берегу Темзы, после чего я должен сдать груз господину, заказавшему транспорт». «Совершенно верно», — подтвердил Мулбери. «Какая красота спустилась к нам с неба», — заметил водитель почтительно. «Да, это мой секретарь», — сказал Мулбери и, подождав до конца погрузки, любезно пожав руку собеседнику, удалился. По дороге он встретил Кэти, которая как раз шла к Белой горе. «Кэти», — произнес он тихо, — «если этот человек у вас просит, что вы тут делаете, то вы должны сказать ему, что вы моя секретарша. Вы, конечно, не сердитесь за меня за это, но я должен был как-нибудь объяснить ваше присутствие». Она кивнула и направилась к груженым автомашинам. Старший водитель поклонился ей. «Есть ли у вас листок бумаги?» — спросила она. — Нет, но у меня есть карточка, мисс. — Достаточно. Дайте мне ваш карандаш. Она написала несколько строк и возвратила ему карточку. — Я секретарь генерального директора, — сказала она. — Это мне известно. С удивлением читая текст, ответил водитель. — Вы раньше доставите этот груз по этому адресу и попросите дальнейших инструкций у человека, чье имя я там написала. — Но мне кажется, что я должен отправить товар непосредственно в доки, — сказал он. Она улыбнулась и успокоительно кивнула ему. — Да, я это знаю, — возразила она. — Но мой шеф передумал и желает, чтобы вы сначала поехали туда. Его сиятельство, вероятно, сам поедет с вами в условленное место или попросит вас оставить товар на ночь в его доме. Старший водитель еще раз прочел текст. — Граф Фланборук, — сказал он, — а если его не будет дома? — Тогда спросите мисс Бетси Фелтон, его дочь. Или лучше попросите на всякий случай сначала ее. — Хорошо, мисс, — согласился он. — Я знаю того господина. Я часто встречал его в Саутгемптоне. Колонна двинулась, и десять автомобилей вскоре скрылись за горой. Возвращаясь, к Кэти столкнулась с Грегори. — Откуда вы идете, Кэти? — спросил он. — Наблюдала, как отправлялся золотой транспорт. Транспорт века, — язвительно ответила она. — Вас не должны здесь видеть, — заворчал он. Я сказал этому ослу Мулбери, чтобы он позаботился об этом. Не уходите, мне нужно с вами поговорить. Он был очень смущен и, казалось, не знал, с чего начать. — Вам известно, Кэти, что я вас очень люблю? — с трудом произнес он. — Чем же вы мне докажете вашу любовь? — Тем, что женюсь на вас, как только мы прибудем в Южную Америку. — Южная Америка? — она испытывающе посмотрела на него это условное место нашей встречи и мой дядя вероятно решил что после нашего прибытия туда я выйду за вас замуж не так ли вы угадали воскликнул грегори а если у меня кое что другое на уме это невозможно произнес он решительно я вам посоветую оставить ваш высокомерный тон который мы не намерены больше терпеть мы знаем что вы что то задумали а потому не можем разрешить вам так разгуливать поняли Она попыталась было уйти, но он схватил ее за рукав. «Если я говорю, что хочу на вас жениться, то я так и поступлю», категорически заметил он. «И я, по-вашему, тут ни при чем?» спросила она, освобождая руку. «Нет, если только вы не согласны со мной». «А, понимаю», сказала она. «Я подумаю об этом. Сразу нельзя решиться на такой шаг». Кэти ушла в свою комнату и заперлась на ключ. В пять часов вечера в комнату постучал дядя. — Ты спала? — спросил он. Кэти поразило то, как в последнее время все мужчины резко изменили тон в обращении с ней. Даже дядя сбросил маску. — Я о многом думала, — сказала она. — С этим наглецом Претерстеном мы должны рассчитаться. Ты слышишь? — Да, — ответила она спокойно. — Через полчаса сюда прибудут автомобили, и мы первыми покинем это место. — Неужели? — Что это значит? — спросил он грубо. — Я предупреждаю тебя, Кэти, что я не намерен больше переносить твои глупые выходки. Ничего не ответив, она вышла в коридор. Дядя последовал за ней. Она хотела скрыться от него. Резко открыв какую-то дверь, увидела закованного Майкла и разъяренного Грегори. — А, Кэти, может быть, вы убедите этого молодца принять наше предложение? — проговорил Грегори. Девушка медленно подошла к сыщику. "Майкл, начала она тихо. Неужели ничто не сможет вас заставить перейти к нам?" "Ничто?" ответил он. "Ничто, чего бы я вам не предложила?" Он посмотрел ей в глаза. "При таких условиях я ни на что не могу согласиться", возразил он спокойно. "Неужели вы не дорожите вашей жизнью? Почему? Я ведь молодой человек." «Неужели вы никого не любите? Нет ли у вас желанной девушки?» — спросила она, и на последних словах голос ее задрожал. Он замер. «Я бы очень хотел», — произнес он, избегая ее взгляда. Будто ледяная рука легла Кэтти на сердце. «Может быть, ради нее примите какое-нибудь другое решение? Разве она недостойна этого?» — спросила она, наконец взяв себя в руки. Она достойна всего этого. — Несчастная девушка, — воскликнула Кэти, опуская глаза. — Посмотрим, не повлияют ли на него более радикальные средства, — вспыхнул Грегори. — Претерстон, вам осталось жить всего один час. — Я умру от рук гнусной компании, — сказал Майкл. — Мне предстоит принять смерть от цивилизованных подонков. — Ах ты гад! — с пеной у рта вскочил Грегори и ударил сыщика по лицу. Он бы, наверное, повторил удар, если бы Кэти внезапно не встала между ними. «Вы умрете в хорошем обществе, Майкл», — обратилась она так спокойно, что никто из присутствующих сразу и не понял, что она этим хотела сказать. «Если посчитаете мое общество хорошим». «Что это значит?» — воскликнул полковник. «То, что вы и меня должны будете убить. Я предала вас всех». Только она сказала это как в комнату влетел горон. Они не прибыли в доки! — выкрикнул он. «Как — Как? — охрипшим голосом промолвил Грегори. — Я звонил по телефону, и мне сказали... — задыхаясь, начал доктор. — Они отосланы к фламборугу, и все золото сейчас у него. Наступила тишина, которую нарушила Кэти. — Это я! — приказала. Воздух был накален. Никто не издавал ни звука. Взвизгнув, Грегори с дьявольским выражением лица подлетел к девушке. «Вы!» — зарычал он и схватил ее за горло. В это мгновение в полковнике, видимо, пробудились родственные и благородные чувства. С молниеносной быстротой он рванул Грегори и бросил его на пол. «Назад, собака!» — прошипел старик. То были его последние слова, ибо раздался выстрел, и полковник Вестхангер рухнул пуля из револьвера Грегори попала прямо в сердце старика. В полуобморочном состоянии девушка прижалась к стене, когда Грегори с еще дымящимся оружием в руке поднялся и направился к ней. — Вы были правы, — со злостью сказал он, — когда говорили, что умрете вместе с Майклом Претерстоном. Увидите их. Сейчас я должен решить их судьбу.